Часть третья. Вечерняя. Солнце сходит на запад. Молчанье. Задремала моя суета. Окружающих мерно дыханье, впереди огневая черта. Я зову тебя, смертный товарищ, выходи, расступайся, земля. На заре прогремевших пожарищ я стою, мою жизнь утоля. Приходи, мою сонь исповедай, причести и уста оботри. Утоли меня тихой победой, распылавшейся алой зари.